Исао, Миура, Паладин на блюде, История брони, том 2. Пролог. Великая держава Лаватейн, называемая страной рыцарей. Когда говорят о рыцарях, чаще всего имеют в виду аристократов, но к Лаватейну это не относилось. Вне зависимости от положения, любой, кто обладал силой и добился чего-то, мог получить рыцарский титул. Иными словами, будь ты хоть простолюдином, хоть наёмником, обладая силой, ты был способен стать рыцарем. Так что в Левотене рыцарей было куда больше, чем в других странах, потому-то королевство и назвали страной рыцарей. Айзек Фишборн стал рыцарем в одиннадцать. Около сотни лет назад его предок, по легенде о паладине, стал служить отечеству в качестве рыцаря. Потому и Айзек стал рыцарем как по своему желанию, так и из условности. Каких-то высоких стремлений у него не было, и все потому, что он уже тогда уступал во всем своей старшей сестре. Спина Эшли Фишборн была так далеко. Она была прекраснее всех и честнее. Ее слава расходилась за пределы страны. А язык ни в чем не мог превзойти ее. Он желал достигнуть ее, но как бы ни старался, она оставалась все так же далеко. Детское желание переросло в настоящую зависть. Став рыцарем, он думал сбежать из дома. Как бы он ни старался, сестру ему всё равно было не превзойти. Считая себя жалким, в нём не было желания тренироваться. Они работали в одном месте, и его терзало, что их всякий раз сравнивали. «Вечно я с кислой миной». Он был ребёнком, и относились к нему как к ребёнку. Парень понял, что никак не сможет превзойти сестру, и вместе с тем был разочарован этим фактом. Он просто чах, оставаясь на одном месте... И тут всё внезапно изменилось. С тех пор, как он стал рыцарем, не прошло даже месяца. Леватай не был в состоянии крупной войны, но постоянно происходили маленькие конфликты на границе с другими странами. Ничего серьёзного, всё было на уровне угроз. Во время одного такого мелкого конфликта новобранцев, в том числе и Айзека, отправили на место действия. Молодёжь увидела, что из себя представляет поле боя. Рыцари Левотейна уважали за их силу и достижения, все знали, что это не серьёзный конфликт, и все его товарищи горели желанием совершить какой-нибудь подвиг, и только Айзаку всё это было не по душе. Новичков разместили на длинной стене вдоль границы Левотейна, пока все его товарищи толпились, наслаждаясь видом, он оставался рассеянным и озадаченным. «Почему я здесь?» Он ни в чём не мог превзойти сестру, и ему казалось, что он топчется на месте. Тренировки с мечом уже не были для него такими яркими, а жизнь стала наполненной скукой. И его совсем не воодушевляло находиться на настоящем поле боя. Снизу надвигались солдаты соседней страны со щитами, а над головой через стену перелетал дождь-стрел. Кто-то рядом стрелял из лука и как проклятие повторял «Умрите! Умрите!» А парню казалось всё это каким-то чуждым. Он не ощущал во всём этом реальности. Его глаза смотрели так, будто мир утратил все свои краски, и потому... Потому то, что случилось дальше, так удивило его, и впечаталось в вспоминание. «Осторожно!» Голос прозвучал из настенной башни. «Приближаются!» И сразу он услышал рёв, а под ногами всё слегка задрожало. Стоявший в ступоре Айзек отреагировал с опозданием. Это была непростая тряска. Он посмотрел в ту сторону и увидел вражескую катапульту. С натянутых верёвок срывались огромные камни, к ним двигался осадный механизм на четырёх колёсах. Шум был от того, что удары пришлись на стену. Камни продолжили сыпаться, разрушая стену, всюду разносились бесконечные удары грома. И всё же стена устояла, что было ожидаемо. На плоском континенте, называемом континентом блюда, Леватейн был величайшей страной. Когда-то их называли «горошины на блюде», но за сотни лет они укрепили свои земли. Стеной вдоль границы Левотейн говорил, что это их земли. Они простирались до небес и были такими толстыми, что ни одно орудие не могло их пробить. На границе было две стены. На севере в огромном лесу гнезде дракона жил святой зверь-дракон, а на юге было огромное море. Стены же полностью закрывали границу на западе и востоке. Можно сказать, что они были абсолютными, камни не могли достать до вершины, никто не надеялся, что сможет пробить стены. Потому обстрел камнями со стороны врагов был бесполезен. «Как бельмо на глазо. Может их маслом залить?» Услышав голос, Айзек обернулся. Всюду доносились удары по броне, и звуки, как щиты, отбивают стрелы, и как глыбы бьют по стене, люди сквернословили, место переполняли звуки хаоса. Люди рядом так орали, что, казалось, ничего нельзя было расслышать, и во всём этом голодеже языку услышал чей-то голос. Он обернулся и посмотрел. И там стоял ясный, как день, и высокий мужчина. Его нагрудник выпирал, конечности напоминали тараны, а плечи казались высокими, точно горы. Было странно, как такого великана можно было не заметить, когда он стоял сзади. «Отлично! Как раз выдалось свободное время!» Сверху снизошёл голос. У человека были глубокие черты лица и короткие каштановые волосы, глаза были глубоко посажены, и в профиль казалось, что вместо них лишь две дыры. Поражённый Айзек выдавил из себя. «Почему вы здесь?» После его слов весь шум пропал. Да, не было того, кто бы не знал этого человека, кто-то назвал его имя. «Почему командир рыцарей Арчибальд здесь?» «Сайрус Арчибальд». Он управлял самым большим отрядом рыцарей Левотайна. Неофициально его прозвали Вторым Паладином. Столь огромный он обладал поддержкой. Дорогу! После одного его слова новобранцы стали расступаться. Кто-то из-за потока людей начал падать, но их вытянули товарищи. Лишь один Айзек вообще не двигался. Он и сам не понимал. Его ноги точно приросли, а сам он не мог оторвать взгляды от мужчины. Сайрус посмотрел на него и приподнял одну бровь. «Ты из семьи Фишборн?» «Да». Паладин семьи Фишборн привёл к возрождению Левотейна. Потому Сайрус узнал Айзека, здесь не было ничего странного. «Хм, значит ты Айзек Фишборн?» Когда второй паладин назвал его по имени, сердце забилось быстрее. «Смотри внимательно!» «Да!» Он сразу же ответил и задумался. «На что?» Сайрус прошёл мимо вытянувшегося по струнке Айзека, потом опёрся руками на край стены, следом одной ногой, а дальше оттолкнулся от пола второй ногой и исчез. А Чтобы осознать, что он спрыгнул со стены, понадобилось время. Слыша звук падения, наконец получилось понять ситуацию. Рыцари, в том числе Айзек, просто кричали. Они посмотрели вниз со стены. И с высоты они не увидели кровавого пятна... Там была лишь вспаханная земля, а Сайруса не было. «Где он? Смотрите там!» Все посмотрели туда, куда указал один из рыцарей. Одиночка, точно зверь, на вражеских солдат. целял, после падения с такой высоты? Командир один сражаться собирается!» Пока товарищи голдели, Айзек смотрел на спину Сайруса. И он был уверен, это изменило в нём что-то, потому он не мог отвернуться даже на миг. И на деле, там разразилась настоящая драма. Враги создали стену из щитов, а Сайрус снес ее так, будто ничего такого и не было вовсе. Одним наскоком он добрался до центра войск врага, и там забрал у одного солдата меч. Один взмах рукой с отобранным оружием, и стали падать руки и разлетаться головы. Сайрус создал кровавый путь, направляясь к орудию. Он выбросил меч и ударил кулаком по катапульте. Толстые деревянные балки орудия не выдержали, развалившись точно игрушечные, оставив после себя гору дров. Он спрыгнул со смертельной высоты, пробился в одиночку через вражеский строй и уничтожил осадное орудие. Мужчина действовал точно молния. И Ещё более чем враги, впечатлены были рыцари Льватейна, наблюдавшие за всем этим со стены. В следующий миг враг начал отступление, видя это, Сайрус не стал их преследовать. О повернулся к стене и поднял одну руку вверх. А на стене начали разноситься победоносные крики, и во всём этом шуме, от которого болели уши, Айзек понял. Есть кто-то, кто превосходит Эшли. Кто-то бы сказал, что это нормальное явление, но для Айзека сестра была невероятно высоко, и всё же Эшли была не абсолютно. Ведь сейчас был тот, кто превосходил её. Превзойти сестру возможно. Я ведь тоже на это способен. Он даже надеяться не мог на это. Правда не мог, и всё же хотел хоть что-то противопоставить. Хотелось выступить на равных с сестрой, которая была лучше во всём. Хотелось превзойти. Как командир рыцарей Арчибальд. Его мир стал бескрайним, в него снова вернулись цвета. А в груди разгорелось пламя. Обратя спасение, Айзек заплакал. Если призадуматься, зачем вообще второй паладин принял участие в этой мелкой и бессмысленной потасовке? Возможно, Сайрус уже тогда решил, что придётся пересечь границу. В любом случае, с тех пор Айзек снова продолжил тренироваться с мечом. И стал преследовать того, кто помимо сестры был вдалеке от него. И когда тело сестры было разделено на 12 частей, Айзек по своей воле оставил Сайруса. Но его пламя угасло, его предали. И пусть впереди ждут ещё больше предательств. Для меня ты всегда останешься примером для подражания.